Слежка. Клуб «Всякая-всячина» начал свое существование в 60-х годах прошлого столетия. Он был основан группой блестящей молодежи политической и светской, и в нем они готовились к приему в более почтенные старые клубы «Шутников», «Путников», «Смена», «Бэртон», «Страусовые перья» и другие. Но благодаря изумительному повару клуб с самых первых дней своего существования укрепился и сам стал изысканным клубом. Впрочем, он все еще до некоторой степени оправдывал свое название, объединяя самых разнородных людей, и в этом была его привлекательность для Майкла. От Уолтера, Нейзинга и других полуписателей и покровителей сцены, которые ездили в Венецию и рассуждали о любви в гондолах, и о том, как надо ухаживать за такой-то дамой, от таких людей до свирепых кусачей отставных генералов, заседавших когда-то в полевых судах и походя расстреливавших людей за минутные слабости человеческой природы, от Вилфрида Дезерта, который перестал теперь туда ходить, до Роберта Элдерсона, игравшего там в карты, Майкл мог встретить здесь всех, и следить по ним за температурой современности. Через два дня после той ночи, когда Фляр пришла к нему в спальню, он сидел в курительной комнате и предавался своим наблюдениям, как вдруг ему доложили. — Вас желает видеть какой-то мистер Форсайд, царь? — Не тот, что состоял у нас членом... До самой своей смерти а окажется его двоюродный брат. Зная, что его друзья вряд ли сейчас придутся по душе Сомсу к океанам, Майкл вышел и застал Сомса на автоматических весах. «Никакой перемены», — сказал тот. «Как фляж?» «Отлично», — благодарил вас, сэр. Я остановился на Грин-стрит. Задержался из-за одного молодого человека. Скажите, нет ли у вас в конторе свободного места для клярка, хорошего щитовода? Мне надо устроить его на работу. «Зайдемте, сэр», — пригласил Майкл, открывая дверь в небольшую гостиную. Сумс прошел за ним и оглядел комнату. «Как называется эта комната?» — спросил он. — Да мы ее называем могила. Тут так славно и спокойно. Не хотите ли стакан Хереса? — Хереса, — повторил Сомс. — Вы, молодежь, кажется, воображаете, что изобрели Херес. Когда я был мальчиком, никому не приходило в голову сесть обедать без стакана сухого Хереса к супу и хорошего старого Хереса к сладкому. — Херес. — Охотно верю вам, сэр. Вообще на свете ничего нет нового. Венеция, например, и раньше, вероятно, была в моде. И вязание, и писательские гонорары. Все идет циклами. Вашему юноше дали по шапке? Сомс поглядел на него. Да. Вот именно. Его фамилия Баттерфюнд. Ему нужна работа. «Это страшно трудно. Нас ежедневно засыпают предложения Не хочу хвастать, но у нас совершенно особая работа. Приходится иметь делать с книгами. Он производит впечатление способного, аккуратного и вежливого человека. Не знаю, чего вам еще нужно. Отклерка. У него хороший почерк, и, насколько мне известно, он умеет говорить правду». «Это, конечно, существенно», — заметил Майкл. «Но...» Умеет ли он так же лгать? Я хочу сказать, что ему, может быть, удастся найти работу по распространению книг, продавать нумерованные издания и так далее. Не можете ли вы мне еще что-нибудь рассказать о нем? Может быть, он сделал что-нибудь хорошее? Конечно, старый дэнби этого не оценит, но ему можно и не говорить. Видите ли, он... Он исполнил свой долг, вопреки своим интересам. И действительно, для него это разорение. Кажется, он женат и имеет твоих детей. О-о-о, нечего сказать. А если я ему достану место, он по-прежнему будет исполнять свой долг? «Я не шучу», — сказал Сомс. «Этот молодой человек меня заботит». «Да», — задумчиво проговорил Майкл, — «в таких случаях надо первым делом переложить заботу себя на другого. Могу я с ним повидаться?» «Я сказал ему, чтобы он зашел к вам сегодня после обеда. Я считал, что вы захотите повидать его частным образом и решить, годится ли он для вашего дела». «Совершенно правильно, сэр. Но только вот что. Не думаете ли вы, что мне следует знать, как именно он выполнил свой долг? Это, разумеется, останется между нами. Иначе я могу попасть в просаг, не так ли?» Сомс посмотрел зятю в лицо. в Вальный раз он почувствовал к нему симпатию и доверие. Такой честный взгляд был у Майкла. «Видите ли», — сказал он, подходя к двери и убедившись в ее непроницаемости, — «здесь могут усмотреть тут так что не только ради меня, но и ради себя самого вы должны соблюдать абсолютную тайну». И он в полголоса изложил суть дела. «Как я и ожидал», — заключил он, — «этот молодой человек пришел ко мне опять сегодня утром. Он, разумеется, совершенно подавлен». Я хочу, чтобы он был у меня под рукой. Не располагает дальнейшими сведениями, я не могу решиться, продолжать ли это дело или бросить. К тому же, Сомск сколебался проявлять доброе побуждение. Ему претило. Я... Это было жестоко по отношению к нему. Он ведь зарабатывал 350 фунтов в год. Да, скверно ему, сказал майклу А знаете ведь... Элдерсон — член этого клуба. Сомс снова покосился на дверь. Она по-прежнему выглядела непроницаемой. И он сказал, еще не доставала. «А вы с ним знакомы?» «Я играл с ним в бридж. Он здорово меня обчистил. Замечательно ловкий игрок». «Так, так, так...» — сказал Сомс. «Сам он никогда не играл в карты. Я по вполне понятным причинам...» — Не могу взять этого юношу к себе в контору, но вам я доверяю. Майкл потянул себя с волосы. — Чрезвычайно трону сэр, покровительство бедным и при этом незаметная следка. Ладно, повидаюсь с ним сегодня вечером и дам вам знать, можно ли будет что-нибудь выковырнуть для него. Сомс ответил кивком. — «Тот за жаргон, Боже правый!» — подумал он. Этот разговор сослужил Майклу хорошую службу. Он отвлек его мысли от личных переживаний. В душе он уже сочувствовал молодому Баттерфилду и, закурив сигару, ушел в комнату для карточной игры. Он сел на решетку камина Эта комната всегда ему импонировала. Совершенно квадратная, и в ней три квадратных ломберных столика под углом к стенам с тремя треугольниками игроков. Если бы только четвертый игрок сидел под столом, подумал Майкл, кубистический узор был бы вполне закончен. То, что выходящий сидит тут же, портит все. И вдруг, с каким-то странным чувством, Он заметил, что Элдерсон выходящий. Весь какой-то острый, невозмутимый. Он внимательно срезал ножичком кончик сигары. Вот черт, до чего непонятная книга «Человеческое лицо». Целые страницы заполнены какими-то личными мыслями, интересами, планами, фантазиями, страстями, надеждами и страхами. И вдруг, бац налетает смерть. И смахивает человека, как муху со стены, и никто не узнает, как работал этот маленький скрытый механизм, для чего он был создан, кому служил. Никто не расскажет, хорош или плох был этот механизм, и трудно сказать, всякие люди ведь бывают. Вот, например, Элдерсон, что он такой, отъявленный жулик или невинный барашек в скрытом виде? «Почему-то мне кажется, что он бабник», — подумал Майкл. «А вот почему, собственно?» Он протянул руки назад к огню, потирая их, как муха трет лапки, когда вылезет из патоки. «Если человек не знает толком, что происходит в душе его собственной жены, в его собственном доме, как он может прочесть что-нибудь по лицу чужого человека, да еще такого сложного типа», как английского дельца. Если бы только жизнь была похожа на идиота или братьев-кармазевых, и все бы во весь голос кричали о своем сокровенном «я», а если бы в кругах за карточными столами хоть бы намек на эпилепсию? Нет, ничего, нет, ничего. Мир полон... Необычайных тайн, каждый хранит их про себя, и нет у них ни субтитров, ни крупных планов. Вошел лакей, посмотрел на огонь, постоял минуту, невыразительный как аист, ожидая, не прорвется ли сквозь гул голосов какой-нибудь отрывистый приказ. Повернулся и вышел. Механизм. Судно механизмы. безспособления чтобы уйти от жизни и такие совершенные что даже неизвестно от чего уходить все равно как если бы человек сам себе послал заказное письмо подумал майкл а может быть так и надо хорошая ли вещь жизнь хочу ли я снова видеть жизнь в ее непрекрашенном виде теперь элдерсон сидел за столиком И Майкл отлично видел его затылок, но это ему ничего не говорило. «Нет, я плохой сыщик», — подумал он. «А ведь, наверное, что-то кроется в том, почему он не делает сзади пробора». И, соскочив с каменной решетки, он пошел домой. Но за обедом он поймал себя на том, как он смотрит на фляж совсем не так, как считает нужным. Слежка. Но как же отказаться от попытки узнать истинные мысли и чувства женщины, которая знает твое сердце, словно клавиатуру, и заставляет его стонать и звенеть, как ей заблагорсудится? «Я видела натурщицу, которую ты послал, Обри», — сказала Флер. Она ничего не сказала про платье. Но я сразу поняла. «Какое лицо, Майкл! Где ты ее откопал?» У Майкла мелькнула мысль, не заставит ли ее ревновать. Но он сразу устыдился. «Неизменная мысль, послая, мелочная. Сама явилась ко мне», — сказал он. «Она жена нашел бывшего упаковщика, того, который стащил несколько книг». Сейчас он продает воздушные шары. Они страшно нуждаются. Понимаю. А ты знаешь, что Обри хочет писать ее обнаженной? О, нет, не знал. Я думал, что она прекрасная модель для обложки. Слушай-ка, а не приостановит ли мне все это? Фляр улыбнулась. Так дороже платят. И это... и «Ее делаю Ведь тебя это не затрагивает, правда?» Снова эта мысль. Снова он ее отогнал. «Да, но только ее муж — самый скромный и жалкий человек на свете, хоть и воришка. Мне не хотелось бы, чтобы пришлось жалеть его еще больше. Но ведь она ему не скажет. Слежь. сказала это так естественно, так просто, что в этих словах сразу раскрылся весь ее образ мыслей. Не надо рассказывать своему мужу то, что может расстроить беднягу. Под трепетой ее восковых век он увидел, что и она поняла, насколько она себя выдала. поймать ли ее на слове сказать все что он узнал о дюн форсайет выяснить все все до конца но зачем ради чего внеет ли это какую либо перемену заставит ли ее полюбить его или это только больше ее взвинтит а у него будет такое чувство что он сдал последнюю позицию, стараясь сделать невозможное. Нет. Лучше принять принцип утаивания, который она невольно признала и утвердила, и, стиснув зубы, улыбаться. Он пробормотал. Порой она, пока что ему, слишком худой. Глаза фляж смотрели прямо и ясно. И опять даже низменная мысль смутила его. А не заставит ли ее? Я видел ее только раз, — добавил он. Тогда она была одета. Я не ревную Майку. Нет, — подумал он. Если бы ты только могла меня ревновать. «Слова вас спрашивает молодой человек по фамилии Баттерфилд, сэр, показаясь ему поворотом ключа в тюремной камере. В холле молодой человек по фамилии Баттерфилд был поглощен созерцанием Тинг-Алинга. Судя по его глазам, подумал Майкл, в нем больше собачьего, чем в этом китайском беседке. «Пройдемте ко мне в кабинет», — пригласил он. Здесь холодно. Мой тесть говорил, что вы ищете работу. «Да, сэр. сказал молодой человек, поднимаясь вслед за ним по лестнице. «Присаживайтесь», — сказал Майкл. «Берите папироску». «Ну вот. Я знаю всю вашу историю. Судя по вашим утикам, вы были на войне, как и я». Признайтесь мне, как товарища по несчастью. Это все правда? Святая правда, сэр. Хотел бы я, чтобы это было не так. Выиграть я тут ничего не могу, а теряю все. Лучше бы мне было придержать язык. Его слова больше значат, чем мои, вот я и очтился на улице. Это было мое первое место после войны, так что теперь рекомендации мне не добыть. Кажется, у вас жена и двое детей? Да. И я ради своей совести пожертвовал. В последний раз я так поступаю, уверяю вас, сэр. Какое мне было дело до того, что общество обманывают? Моя жена совершенно права. Я свалял дурака, сэр. сказал Майку, вы что-нибудь смыслите в книгах? Да, сэр, я умею вести конторские книги. Ах ты боже мой, да у нас надо не вести книги, а избавляться от них, и как можно скорее. Ведь у нас издательство, мы хотели взять еще одного агента. Вы умеете убеждать? Молодой человек слабо улыбнулся. Не знаю, сэр, «Ладно, я вам объясню, как это делается», — сказал Майкл, совершенно обезоруженный его взглядом. «Все дело в навыке. ну конечно, этому надо выучиться. Вы, вероятно, не очень-то много читаете. Да, сэр, не слишком много. ну может, это и к лучшему. Вам придется внушать этим несчастным книготорговцам, что каждая книга в вашем списке, а их будет, скажем, штук тридцать пять, Необходимо его магазину в большом количестве экземпляров. Очень хорошо, что вы только что разделались с вашей совестью, так как, откровенно говоря, большинство книг им не нужно. Боюсь, что вам негде поучиться убеждать людей, но можете все это проделать мысленно, а если вы сумеете прийти сюда на часок-другой, я вас натаскаю по нашим авторам и подготовлю вас к встрече с апостолом Петром. С апостолом Петром, сэр? Да-да, с тем, который с ключами. К счастью, это мистер Уинтер, а не мистер Денби. Думаю, что смогу уговорить его принять вас на месяц на пробу. Сэр, я сделаю все, что в моих силах. Моя жена понимает толк в книгах. Она мне поможет. Я не могу выразить... «Как я вам благодарен за вашу доброту! Ведь, потеряв работу, я остался, по правде сказать, совсем на миле. Я не мог ничего отложить с двумя-то детьми. Я бы хоть в петлю полезай. Ну ладно, значит, приходите завтра вечером. Я вас начиню. Лицо вас подходящее для такой работы. Только бы разговаривать научиться». Ведь всего одна книга из двадцати действительно нужна, остальные — роскошь. А ваша задача — убедить их, что девятнадцать необходимы, а двадцатая — роскошь, без которой нельзя обойтись. Тут дело обстоит как с одеждой, как с пищей и всем прочим в нашем цивилизованном обществе. Да-да, сэр, я понимаю. Отлично. Ну, спокойной ночи и всего вам хорошего. Майкл встал и протянул руку. Молодой человек пожал ее с почтительным полупоклоном. Через минуту он уже был на улице, а Майкл, стоя в холле, думал. Жалость — чушь. Я чуть было совсем не забыл, что я сыщ.